Глава седьмая. День открытых дверей. Князь прибыл в замок раньше невзора. Он не хотел заострять внимание на их отношениях. Сейчас поручик только бы путался под ногами, а прибытие князя не объявляли. Он зашел очень тихо. Заметив Андрея и Владимир, он был неприятно удивлен. Мужчины стояли лицом к окну и о чем-то тихо беседовали. Оценив обстановку и немало не стесняясь, пользуясь своим обостренным слухом, князь решил остаться незамеченным и подслушать разговор. Владимир! «Меня очень беспокоит князь. Зачем старая графиня уединялась с ним? Знает ли она, что князь — вампир? Что за странный разговор, тет а О чем можно говорить с вампиром? Ты не поверишь, мой мальчик! Много о чем можно поговорить с таким древним вампиром в Европе. Темы для разговора найдутся». Мужчины повернулись и почти уткнулись в камзол князя Цельского. А вампир насмешливо улыбался. Как же ему были смешны жалкие потоки людишек, возомнивших из себя спасителей. Не заботясь о приличиях, он демонстративно отвернулся и направился к хозяйке замка. Фредерик не собирался расшаркиваться и вести светские беседы с пищей. Он их всех, сидящих в комнате, презирал. Можно было для красоты словца сказать, что от души, но души-то как раз у него и не было. Было несметное состояние, собранное за тысячи лет, и неоднократно приумноженное. Кое-какое влияние у него тоже было, но души и чувств не осталось. Растерял стал циничен и в чем то даже философом. Вечная жизнь учит не торопиться и просчитывать свои шаги длинную в человеческую жизнь. Только не в этот раз. Сейчас от быстроты его действий зависело многое. Очень многое. Все мечты, которые он лелеял в течение веков. Дорогая графиня, чудесное утро, не правда ли? Я так давно не был у вас в гостях, что и забыл, как прекрасны парки графов Войновичи в это время года. Позвольте вашей внучке показать мне парк. «Да, утро действительно прекрасное. А ваша просьба, князь, неприлично. Я думаю, что вы не намеренно оскорбили нас, а из-за длительного отсутствия забыли, что девушки не гуляют по с мужчинами, если эти мужчины не их мужья или близкие родственники. Признаюсь, я позабыл, что в этом замке прилагают все усилия, чтобы я и девушки этой семьи были как можно дальше друг от друга и не имели удовольствия познакомиться поближе. Князь, не стройте себя страдальца. Вам это не идет. «Милиция! а пойдемте все же прогуляемся. Неужели вы так и похороните в себе тот мятежный дух, с которым родились? Отбросьте все условности, а ваша репутация не пострадает. Мы будем у всех на виду. Диалог проходил в гробовой тишине. Князь, словно змей-искуситель, пронев в гостиную и соблазняет милицию отринуть заповеди, которые она всосала с молоком матери. Девушка заметно колебалась. Дурная слава мужчины всегда только привлекала молоденьких женщин. Зная, что князь-вампир, милиция просто раздирала любопытство. Жертва всегда сама идет к змее, так устроена природой. И милиция, к нескрываемой радости князя, согласилась. Пара вышла в парк и прогуливалась под окнами замка. Князь что-то увлеченно рассказывал девушке. милиция смеялась. Фредерик жил очень долго и лично знал почти всех известных людей. Философов, литераторов, историков, ученых, путешественников. Вечная жизнь позволяет вечно познавать новое. Именно в этом нашел удовольствие князь. Вампир тонко играл на чувствах и интересах девушки. Казалось, что он умеет читать мысли. «Может быть, и этому научился». Он рассказывал на милиции смешные истории жизни ее любимых поэтов, делился познаниями в выведении сортов пионов, которые она обожала. Прыгая с темы на тему, он произвел нужное ему впечатление на девушку, как умного, богатого, привлекательного мужчину с разносторонними интересами. Милиция, нам нужно возвращаться. Мы слишком долго испытываем терпение вашей бабушки. Князь был настолько интересным собеседником, что девушке, сгладавшейся по общению, не хотелось расставаться. «Я буду приходить до тех пор, пока не надоем вам, очаровательная милиция. Он поцеловал руку девушки и пошел к выходу из замка. Милиция стала стоять на дорожке парка и задумчиво наблюдать за удаляющейся фигурой князя. Прогулка доставила девушке эстетическое наслаждение. У нее давно не было собеседника, разделяющего ее интересы. Бабушка больше разговаривала с ней о ведении хозяйства, вышивке и шитье, обо всем, что необходимо знать будущей владелице поместья. Старая графиня не хотела, чтобы ее внучка выглядела неумехой в глазах родни мужа, особенно свекрови. С Владимиром девушка не успела поговорить на интересующие ее темы. Светская болтовня во время бала не в счет. В глубине души милица опасалась, что ее интересы покажутся окружающим чем-то незначительным. Она даже князю не сказала сегодня, что пишет стихи. Увлечение литературой и садоводством укладывается в понятие «хорошего воспитания», которое формировала милица бабушка. С Андреем у нее много общих интересов, но он и половина не знает того, что знает князь. Она уже забыла, кто такой князь и какую цену он заплатил за знания. Девушку беспокоило, что молодые люди сегодня вели себя как-то странно, особенно Владимир, на которого она хотела произвести впечатление. Ей очень понравился молодой человек. Взрослый, сильный, надежный, В ее глазах настоящий принц. Отчего же он так холоден с ней сегодня? Даже не обратил внимания на ее уход с князем. И в окно не наблюдал. Она видела из следила за окнами замком. «Хватит впадать в меланхолию. Пора возвращаться. А то и правда бабушка отправит слуг на поиски». Милиция хихикнула, представив такую картину, и побежала к замку. Юная графиня сильно заблуждала, считая, что Владимир не обратил внимания на ее выходку. Обратил. еще как обратил. Подбегая к замку, милиция увидела подъезжающий к замку экипаж. Из него выпрыхнули ее подруги и, переговариваясь, вошли. Милиция поспешила. Ей было интересно, зачем приехали девушки. Вчера они не договаривались о встрече. Не успела она дойти до парадного входа, как у крыльца остановилась двуколка. Невзор Паунович, увидев приближающуюся к нему девушку, приложил два пальца козырьков фуражки, приветствуя ее. Отдав по воде огрому, порочек дожидался милицу. «День открытых дверей», — досадовал девушка. «Ей очень хотелось поговорить с Владимиром, но с таким количеством гостей разговор невозможен» нужно ждать вечера или даже следующего дня как же долго со свойственной юности и поспешности думала девушка графиня рад видеть вас невзор был самогалантность. взаимно порочек я тоже рада что вы не забыли о нас и так рано нанесли визит так лишьш рано я видел ваши милые подруги прибыли буквально за несколько минут до меня такая наблюдательность порочек делает вам честь «Ну что вы, графиня, какая наблюдательность? Просто нестерпимо захотелось увидеть. А вот и выискивал вас глазами. Признаюсь вам, прекрасная Мелисса, что всю ночь не мог сопкнуть глаз. Ваш образ, воспоминания, танцы наполнили мое сердце доселе неизведанными чувствами». «Полно, поручек». Милица смутили откровенные речи Невзора, и она поспешила войти в замок. «А чего же?» Невзор поймал кураж. «Я готов просить ваши руки, графиня» промолвил поручик и тут же испугался собственных слов. О таком развитии событий они с князем не договаривались. «Я вас едва знаю», — растерянно ответила милиция. Столько событий за одно утро. а «Вы правы. Нужно узнать друг друга получше. Я буду приезжать каждый день. Надеюсь, что растоплю ваше сердце, очаровательная милица». «Господин офицер, поговорите об этом с моей бабушкой. У нас в роду принято сначала просить позволения у главы семьи, и только потом у девушки». Невзор нежно улыбнулся. Казалось, его не смутил отказ девушки. Он предложил ей руку, и они вошли в комнату, где собрались гости. Милиция увидела Владимира. Он любезничал с её лучшей подругой. Молодой человек посмотрел на вошедших. и взгляды встретились, не суля ничего хорошего друг к другу. Девушка стала раздражать болтовня поручика. Она даже не делала над собой усилия, чтобы прислушиваться к тому, что он говорит. «Я тянул туда, где была Владимир и ее подруга». Милиция не понимала, что с ней происходит. Резко упало настроение, появилась озлобленность на подругу Владимира. Ей хотелось подойти и вышвырнуть девушку из замка. Что с ней? «Милиция, иди к нам!» Радостно улыбаясь, подруга позвала её присоединиться к беседе. Владимир был безмятежен. Словно не его взгляд сулил ей всю муки ада всего минуту назад. Девушка раздумывала, стоит ли ей подойти к ним или воздержаться. Она боялась сорваться и нагрубить этой парочке. «Но каков нахал!» Вчера не отходил от нее ни на шаг, а сегодня все исчезло без следа, словно они знакомы еле-еле. Милиция забыла, что молодой человек ничего ей не обещал. Не переступал границ дозволенного. Она раздувала в себе доселе неведомые чувства, подбрасывая все новые и новые воспоминания. За нее выбор сделал порочек, решительно направившийся к Владимиру. В отличие от неискушенной девушки, он понял, что милиция ревнует. Ему стало интересно, взаимное ли чувство девушки. К его сожалению, он отвлекся в первую минуту появления в комнату и не увидел обмен взглядами. А Владимир понимал, что черт побери ревнует ревнует, едва знакомую девушку ко всем мужчинам, которым посчастливилось оказаться рядом с ней. Молодой человек был ошеломлен своим открытием. Он еще не любит, но уже ревнует. Никогда он еще не терял контроль над собой. Это требует осмысления, но не сейчас. «Сейчас нужно держать свои чувства в узде, чтобы этот прихлебатель князя ничего не заподозрил». «Мы не были представлены. Позвольте рекомендоваться. Поручик горнострельных войск Невзор Паунович». Владимир латырцев Молодой человек слегка склонил голову ровно настолько, чтобы выказать вежливое отношение к новому знакомому. Алатырцев, латырцев Что-то знакомое в этой фамилии. Не могу вспомнить. Невзор задумался и решил прояснить ситуацию. Позвольте поинтересоваться, откуда вы родом, господин Алатырцев? Я родился и вырос на Руси. Порочек не смог справиться с ужасом, который застыл уродливой маской на его миловидном лице. Что с вами, порочек? Вы увидели привидение, а может, моя родина вас так напугала? Насмешливый голос Владимира вернул невзору самообладания. Вы из тех самых Алатырцевых? Не понимаю, что вы хотите сказать, порочек. Голос Владимира был настолько сух, что девушкам показалось еще немного, и он треснет, рассыпавшись душа открытиями. рот Алатырцевых не тот самый, а единственный. Тот самый Алатырцев. Да его рот древнее самого князя Фредерика. Интересно, а князь понял, кто ему дерзил? Или он так увлечен девчонкой и ее бабкой, что ничего вокруг не замечает? А может, настолько уверен в своей неуязвимости и даже не обращать внимания на окружающих его людишек, как будто ни было, сейчас самое время подумать, чью сторону мне занять. «Простите меня, князь, что невольно обидел вас!» «Я никогда и ни на кого не обижаюсь, порочек. Мы, кажется, томили наших дам». «Ну что вы, несколько? Мы узнали за эти несколько минут больше, чем общаясь с вами на балу в течение нескольких часов». Милиция не могла удержаться от шпильки в адрес Владимира. «Я всегда считал, что для общения с юными девушками есть более интересные темы, чем родословная. А что сейчас вы узнали обо мне нового? Фамилию я не скрывал. Откуда я родом не счёл важной информации? Простите, если я заблуждался». «Нет-нет, Владимир, вы очень интересный собеседник». Защебетала подруга милиции. Схватив его за руку, она потащила его к окну. В милиции заколкотала жгучая ревность. Она злилась на себя за то, что не может поставить подругу на место. Девушка даже не представляла, как выглядит со стороны. Ушла гулять с одним мужчиной. Хорошо, хоть девушки этого не видели. Пришла с другим молодым человеком. Ревнует третьего. «Как собак на сине». Право слово. Ей оставалось только злиться. На себя, Владимира, на подругу и невзора а еще на бабушку и слуг, которые мешкали с обедом, и на день, который так хорошо начался и не спешит заканчиваться.